Глава семьдесят восьмая. Ты уверена? Голос Азика звучит беззаботно, но взгляд настороженный. После всего, что случилось? Когда я ушел, ты была не в лучшем состоянии. Повернувшись обратно к ночному столику, он берет свою чашку с кофе и осушает ее. В полумраке его лицо кажется серым, кудри прилипли к голове. Комната за его спиной в полном беспорядке, просто нескомканный, ночной столик загромождён чашками. Элин чувствует укол вины. Он едва справляется с горем, а она взвалила на него ещё и это. Не могу выкинуть это из головы. Она отгоняет пришедшую мысль. Я слышала, как что-то упало. Совершенно точно нужно вернуться и посмотреть. Но если там что и было, мы наверняка увидели бы, когда помогали Уиву. Он пристально смотрит на Элин. Там же было несколько человек. Если бы кто-нибудь что-то нашёл, он бы нам сказал. Элин замечает его реакцию, даже несмотря на старания Айзика говорить бесстрастно. Он думает, что она переутомилась и цепляется за соломинку. Повисает неловкая тишина. И тут Элин внезапно осознаёт, как выглядит со стороны: потное, липкое лицо, всколоченные после беспокойного сна волосы. Её лицо заливается краской. Не обязательно, Элен проводит рукой по волосам, пытаясь их пригладить. Все думали только про Уила и легко могли что-то упустить. В любом случае, осторожно говорит Айзик, не стоит этого делать. Марго скорее всего где-то здесь, в отеле. Она смогла сбежать из генераторной, слишком рискованно. Он задумывается. И дело не только в этом. Как насчёт Уила? Разве ты не должна быть рядом с ним? Плечи Элен напрягаются. Её снова охватывает чувство вины. Он прав. Она должна остаться с Уилом. Это самое меньшее, что она может сделать после всего произошедшего, но побуждение сделать то, что подсказывает чутьё, слишком сильно. Когда я ушла, он по-прежнему спал, спокойно проспал всю ночь. Сара прислала сообщение, сказала, что через минуту зайдёт его проведать, а это не займёт много времени. она морщится от собственных слов это же просто оправдание самое примитивное и эгоистичное ты уверена айзик натягивая через голову свитер да раз морго решила заняться мной значит это ещё не конец она хотела убрать меня с дороги потому что задумала что-то ещё айзик переводит взгляд на окно Я всё-таки думаю, что тебе стоит с этим повременить. По прогнозу сегодня погода должна улучшиться. Может, полиция сумеет до нас добраться. Не похоже. Элин смотрит в окно. Там по-прежнему темнота, но фонари снаружи освещают падающий с неба снег, огромные, толстые хлопья. Мы не можем ждать. Судя по тому, как Марго разговаривала, для неё это личное, это месть. Взгляд Айзика блуждает по комнате и останавливается на кресле, через подлокотник небрежно переброшен лорен кожаный пиджак. В лице Айзика что-то меняется. Он быстро и решительно кивает. Ладно, давай сходим туда. В его глазах сверкает не только гнев, это что-то более первобытное и мрачное, глубоко личное.